Мурасаки Сикибу Повесть о Гензи, Глава 38 Сверчок-колокольчик Основные персонажи Гэнзи, 50 лет Вступившая на путь принцесса Третья принцесса Санно Мия 24-25 лет Дочь императора Судзаку, Супруга Гэнзи Госпожа Мурасаки Супруга Гэнзи Государь Кинзё, сын императора Судзаку Государь-монах, император Судзаку Отец правящего государя и третьей принцессы Старший брат Гэнзи Принц Хёбукё, Хатару Сын императора Кирицубу, Младший брат Гэнзи Удайсё, Югири, 29 лет Сын Гэнзи и Аои Гон Дайнагон, Уимон Нуками, Касиваги сын вышедшего в отставку министра, Тоно Тюдзю, государь рейдзей сын Гэнзи, официально императора Кирицубо и Фудзицубо. Садайбен Кобай, сын вышедшего в отставку министра, Тоно Тюдзю, младший брат Касиваги, государыня супруга Акиканому, дочь Рокудзёномия Судокуро и принца Дзамбо, приемная дочь Гэнзи, супруга императора Рэйдзэй. Летом, когда цвели лотосы, в доме на шестой линии проводили церемонию освящения статуи Будды, предназначенной для молельни, вступившей на путь принцессы. В тот день была впервые выставлена утварь, изготовленная лучшими мастерами по особому распоряжению Гензи. Священные хата были сшиты из превосходной, несколько необычной китайской парчи. Примечание: Хата, ритуальные полотнища, Украшенные кистями и шнурами, вешаются в буддийских храмах. Считалось, что прикосновение к хата очищает от грехов. Человек, сшивший хата, избегал многих несчастий. Конец примечания. Их подготовила сама госпожа Мурасаки. Покрывала для столиков, затканные великолепными узорами. Возбуждали всеобщее восхищение невиданным богатством оттенков и сочетаний. Занавеси о почевальне были подняты со всех четырех сторон. И за спиной Будды висела лотосовая мандала, а впереди стояли серебряные вазы с высокими и пышными, изысканнейших оттенков цветами. Примечание. Мандала – священная картина, изображающая Будду и его окружение. На лотосовой мандале изображается Будда Шакьямуни, открывающий ученикам суть сутры лотоса. Конец примечания. Воздух был напоен ароматом китайских курений за 100 шагов. Миниатюрные изображения Будды Амиды и Вадхисатв, вырезанные из сандалового дерева, радовали взоры строгим изяществом линий. В небольших, очень тонкой работы сосудах со священной водой плавали голубые, белые и пурпурные лотосы. Повсюду возжигались курения лист лотоса, которые, помимо обычных составных частей, содержали небольшое количество меда. Их тонкое сладостное благоухание прекрасно сочеталось с другими ароматами. Что касается сутры, то шесть частей, в которых говорится о движении смертных по шести дорогам, были подготовлены самой принцессой, в то время как сутру, предназначенную для ее личного пользования, Гэнзи переписывал собственноручно. Надеюсь, что, став связующим звеном между ними в этом мире, она откроет перед ними обоими путь к грядущему, о чем он и написал в молебной записке. Примечание. Шесть дорог. По буддийским представлениям, человек после смерти вступает на одну из шести дорог и попадает в один из шести миров. Преисподнюю — мир голодных духов, мир животных, мир демонов, мир людей и мир небожителей. Конец примечания. Кроме того, еще весной Гэнзи принялся переписывать сутру Амида. Рассудив, что непрочная китайская бумага не годится для вседневного употребления, он призвал к себе человека из мастерских Канья и распорядился, чтобы ему прислали оттуда тонкой белой бумаги самого лучшего качества. На ней он и писал, причем старался не зря. Всякий, кому удавалось увидеть хоть краешек свитка, начинал превозносить редкостную красоту его почерка. Казалось, что знаки, начертанные тушью, сверкают ярче проведенных золотом линий. А уж об валики и футляре для свитка и говорить нечего. Эту сутру положили на столик из аквиларии, поставив его на самое почетное место рядом со статуей Будды. После того, как все было приготовлено, на возвышение поднялся монах-распорядитель а участники священного шествия собрались в отведенном для них месте. Прежде чем выйти к ним, Гензи заглянул в западные передние покои, где временно разместилась принцесса. Там было тесно и душно. Пятьдесят или шестьдесят празднично одетых дам приехали нарочно для того, чтобы полюбоваться церемонией. Девочкам-служанкам не хватило места, и они толпились вокруг, занимая все пространство вплоть до северных передних покоев. Курильниц было, пожалуй, слишком много, и к тому же прислужницы так старательно махали перед ними веерами, что от дыма ничего не было видно. «Поверьте, гораздо лучше, когда в воздухе витает еле уловимый, непонятно откуда возникающий аромат», — говорит Гэнзи, приближаясь к дамам, явно неискушенным в таких тонкостях и нуждающимся в совете. Нехорошо, когда курение клубятся, словно дым над вершиной Фудзи. Во время проповеди не полагается шуметь. Это мешает проникнуть в суть того, о чем идет речь. Надеюсь, вы постараетесь не нарушать тишину шелестом платьев и перешептываниями. Принцесса, миниатюрная и прелестная, полу лежит в глубине покоев, совершенно потерявшись среди этого шумного сборища. «Маленький господин может начать шалить и помешать нам. Уведите его куда-нибудь», — говорит Гэнзи. Северные перегородки временно удалили. На их месте висят занавеси. За ними устраиваются дамы. Призвав их к молчанию, Гэнзи объясняет принцессе то основное, что ей необходимо знать — трогательное зрелище. Бросив взгляд на молельню, в которую превратилась опочивальня принцессы, Гэнзи почувствовал, как печаль сжимает его сердце. «Думал ли я, что когда-нибудь буду вместе с вами готовиться к такой церемонии?» — вздыхает он. Остается уповать на то, что в грядущем мире, в обители лотосов, мы будем вместе. Слезы текут по его щекам. Придвинув к себе тушечницу, он пишет на красновато-желтом веере. Хоть и дали обед, единый лист лотоса станет пристанищем им. Сегодня розно-росинки сверкают. Как это печально. Принцесса на том же веере пишет ответ. Дан был обед что будем в едином лотосе, мы неразлучны. Но верно твоя душа совсем к другому стремится. Но «Ну зачем же так дурно обо мне думать, улыбается Гэнди, но лицо его остается печальным. В тот день в доме на шестой линии, как обычно, собрались почти все принцы крови. Живущие в доме особо, стараясь превзойти друг друга в щедрости и изобретательности, присылали великое множество пожертвований. Одеяния для семи служителей закона и положенные вознаграждения для участников церемонии подготовила госпожа Мурасаки. Примечание: Семь служителей закона. Буддистские монахи, участвующие в церемонии освящения. Распорядитель, читающий, произносящий заклинания, отдающий три поклона, поющий, разбрасывающий цветы и передающий. Конец примечания. Самые тонкие ценители приходили в восторг, разглядывая сшитые из узорчатого шелка наряды. Свет не видывал ничего подобного, восклицали они, и даже швы на монашеских оплечьях казались им верхом совершенства. Право утомительно слушать, когда люди слишком долго толкуют о подобных мелочах. Монах-распорядитель, торжественно разъяснив основной смысл сегодняшних приношений, воздал должное высоким устремлением принцессы, которая, будучи в расцвете молодости и красоты, сумела отречься от бренного мира и в сутре лотоса обрести залог вечного благополучия. Этот почтенный монах, славной мудростью своей и красноречием, превзошел самого себя. Его слова были так возвышены, исполнены такого глубокого смысла, что все плакали, слушая его. Гэнзи предполагал обойтись без особой огласки, но слух о том, что в доме на шестой линии Готовиться к церемонии освящения молельни, дошел и до дворца, и до горной обители, откуда тоже прислали гонцов. Роскошные пожертвования заполнили покои, чего и не ожидал никто. Впрочем, в доме на шестой линии так бывало всегда. Любая незначительная церемония, вопреки желанию Гэнзи, превращалась в пышное празднество. А на сей раз в приготовлениях участвовали еще и высочайшие особы. Вечером монахи получили столько даров, что даже храм не мог их вместить. Нынешнее положение принцессы возбуждало жалость в сердце Гэнзи, и он старался окружить ее самыми нежными заботами. «Не лучше ли принцессе поселиться отдельно в доме на третьей линии, который я собираюсь оставить ей?» — предлагал государь-монах, но Гэнзи отвечал. «Если мы будем жить розно, сердце мое потеряет покой. Здесь я могу постоянно присматривать за ней, входить во все ее нужды, «Досадно было бы лишаться этой возможности. Я предпочел бы заботиться о ней, пока жив, тем более, что уже к концу приближается». Тем не менее он распорядился, чтобы дом на третьей линии привели в порядок, и большая часть доходов, с принадлежавших принцессе угодий, поступала теперь в его хранилище. Более того, по приказанию Гензи число хранилищ было увеличено, и все имение принцессы, включая многочисленные ценности — переданные ей государем монахам, было перевезено на третью линию и оставлено под надежной охраной. Кроме того, Гензи взял на себя все расходы, связанные со внутренним убранством дома, и проследил, чтобы было подготовлено все необходимое для повседневной жизни как самой принцессы, так и ее многочисленных дам и служанок. Осенью, по распоряжению Гензи были произведены некоторые преобразования в саду дома на шестой линии, в той его части – которая примыкала к восточной стене. Здесь посадили полевые цветы и дикие травы, чтобы можно было прямо из дома любоваться осенними лугами. В помещении, отведенном для принцессы, поставили сосуды для священной воды и прочую необходимую утварь. Убранство покоев было, как и полагается, весьма скромным, но удивительно изящным. Многие прислуживающие принцессе-дамы, не желая отставать от госпожи, решили принять постриг. Среди них были не только пожилые дамы, такие как кормилица, но и молодые в самом рассвете лет. Из последних принцесса выбрала лишь тех, чье решение показалось ей достаточно твердым, в чьей готовности прожить в монашеском обличии до конца своих дней она не сомневалась. Остальные, почувствовав себя глубоко уязвленными, продолжали упорствовать, но, узнав об этом, Гэнзи решительно воспротивился. «И речи быть не может», — заявил он. Если хоть одна из вас примет постриг, поддавшись случайному порыву, это бросит тень на всех остальных, и молва не пощадит никого. В конце концов, около десяти дам приняли постриг, и в этом новом обличии остались прислуживать принцессе. Гензи распорядился, чтобы на луг перед домом выпустили разных сверчков, и часто в сумерках, когда ветер веял прохладой, приходил в покое принцессы якобы для того, чтобы насладиться их пением. Судя по всему, Гэнзи так и не сумел примириться с новым обличием принцессы и продолжал докучать ей бесконечными жалобами и упреками, что тяготило ее изрядно. Теперь это и вовсе недопустимо. Посторонний глаз не заметил бы никаких перемен в его отношении, но сама она не могла не видеть, что неприятные воспоминания до сих пор не изгладились из его сердца, и он уже не питал к ней прежних чувств. Потому-то она и решила стать монахиней. Отдалившись таким образом от Гэнзи, принцесса испытала немалое облегчение, и всякие напоминания о прошлом удручали ее. «Вот бы поселиться где-нибудь в глуши», — думала она, но не находила в себе довольно твердости. На пятнадцатую ночь, когда полная луна еще пряталась за краем гор, вступившая на путь принцесса сидела в молельне у самого порога и, задумчиво любуясь с садом, читала молитвы. Две или три молодые монахини — Ставили на алтарь цветы, слышался звон священных сосудов и плеск воды. Право, есть что-то удивительно трогательное в этих трудах, столь непривычных для нашего суетного мира. Как раз в этот миг пожаловал Гэнзи. «Вечерний воздух словно пронизан голосами насекомых», — говорит он, и тоже начинает в полголоса произносить молитвы Будди о меде. В его устах они звучат особенно торжественно — В воздухе и в самом деле стоит многоголосый звон. Особенно ярко заливается сверчок-колокольчик — Судзу Муси. «Трудно сказать, кому из осенних насекомых следует отдать предпочтение», — говорит Гэнзи. Государыне супруги к примеру, больше по душе сосновые сверчки. Однажды она нарочно отправила гонцов в дальние луга за сверчками для своего сада, но теперь их почти не слышно. Хоть и называются они сосновыми, Вековечными их, увы, не назовешь. К тому же, будучи по натуре своей Существами замкнутыми, Они предпочитают держаться подальше от людей И поют в полную силу Лишь в горной глуши Или в далеком сосновом бару, Где никто их не слышит. А сверчок-колокольчик Звенит так беззаботно, так весело, Этим-то он и мил. Знаю давно, как безотрадно осень, Но по-прежнему жду. С волнением, когда зазвенит Сверчок-колокольчик в саду. Тихонько произносит принцесса. В чертах ее в движениях столько благородства и неизъяснимой прелести. «Ах, зачем вы так говорите? Право, не ожидал!» — пеняет ей Гензи. По собственной воле сверчок-колокольчик покинул приют травяной. Но голос его звенит, по-прежнему звонко. Велев принести китайское кота, он начинает перебирать струны, и они звучат так прекрасно, что принцесса заслушивается, забыв о четках. Луна, выплыв наконец из-за гор, ярким сиянием озаряет все вокруг, и сердце невольно замирает от восхищения. Задумчиво глядя на небо, Гэнди размышляет о том, сколь все непостоянно в этом мире, и кота его звучит особенно трогательно и печально. Тут появляется принц Хёбукё, который приехал, влекомый предчувствием, что в такую ночь в доме на шестой линии непременно будут музицировать, и звуки кота привели его в покое принцессы, с ним удайсё и несколько придворных соответствующих рангов. — О, вы пришли вовремя, — говорит Гензи, Я как раз томился от безделья и решил хотя бы в одиночестве поиграть на кота, ибо слишком давно уже не слышал звуки музыки. И он велит, чтобы для принца Хёбукё приготовили сиденье в покоях принцессы. В тот день во дворце было назначено пиршество в честь полной луны, но его неожиданно отменили, и тут прошел слух, что многие, раздосадованные этим обстоятельством, собрались в доме на шестой линии, поэтому благороднейшие мужи столицы поспешили туда. Гости сопоставляют голоса различных насекомых, пытаясь установить, которые поют лучше, услаждают слух прекрасной музыкой. Ночь полнолуния всегда волнует душу своей, неизъяснимой красотой, говорит Гинзи. Сегодня же, когда в небо выплывает сияя луна, думаю, в самом деле устремляются к далеким мирам. Бо Цзюйи, на пятнадцатую ночь восьмой луны, остаюсь один дежурить в покоях императора и глядя на луну вспоминаю Юаня Девятого. Ночью один о тебе вспоминаю здесь в павильоне Ханьлин. В небо пятнадцатой ночи выплыв, ярко сияет луна. Сердце мое со старым другом за две тысячи ли. В последнее время мне часто вспоминается покойный Гонда и Нагон. Теперь, когда его нет с нами, все празднества и церемонии словно лишились прежнего блеска. Право, он был незаменимым собеседником. Кто лучше его улавливал оттенки цветов, различал птичьи голоса, Говоря, Гензи продолжает перебирать струны кота, и они поют так прекрасно, что даже его собственные рукава увлажняются. Он догадывается, что принцесса все слышит, но ведь даже государь в таких случаях всегда вспоминает Гонда и Нагона. «Давайте сегодня устроим пиршество в честь сверчков-колокольчиков и будем веселиться всю ночь напролёт», — предлагает Гэнзи. Чаша с вином дважды успевает обойти присутствующих, когда приносят послание от государя Рейдзэй. Оказалось, что Судайбен и Сикибуно Таю, раздосадованные отменой дворцового празднества, приехали к нему в сопровождении самых блестящих молодых придворных. От них-то государь узнал, что Удайсё и другие находятся в доме на шестой линии. «Живу я теперь не в заоблачной дале, но и меня не забывает наведать луна в осеннюю ночь». «И поскольку свет ее равно прекрасен всюду, не согласились бы вы?» Написал он. «Казалось бы, теперь ничто не стесняет моей свободы. Да и государь Рейдзей живет тихой, спокойной жизнью. И все же я так редко навещаю его. Огорченный моим невниманием, он сам прислал за мной. Право же, я не заслуживаю такой милости», подумал Гэнзи, и как ни не неожиданно было приглашение, стал собираться. «Сияет луна», И теперь точно так же, как прежде, за облаками. Вот только в моем саду осень совсем другая. Император Кадзан, о, Кагами! Хотел бы взглянуть, Какая луна мне покажется в другом саду. Только ли здесь, в моем, она так щемяще печальна? Ничего особенного в этой песне не было. Очевидно, Гэнзи просто подумал о прошлом и настоящем государя и написал первое, что пришло ему в голову. Гонцу поднесли чашу с вином и щедро наградили его. И вот, куда все подевались, словно не сидели они только что, услаждая слух тихой музыкой. Кареты выстроились в ряд сообразно рангом владельцев, засуетились, повскакав с мест передовые, и скоро в доме на шестой линии никого не осталось. Гэнзи пригласил свою карету принца Хёбукё, Вслед за ними ехали остальные — Удайсё, Саймонно то Тосайсё. Поскольку появляться во дворце Рейдзе и в Носе было не совсем прилично, придворные добавили к своим нарядам еще по одному нижнему платью с длинным шлейфом, но в целом постарались, чтобы выезд не привлекал к себе особого внимания. Луна поднималась все выше. Любуясь прекрасным ночным небом, молодые люди тихонько наигрывали на флейтах, Более торжественный повод потребовал бы от обоих выполнения утомительных церемоний, но на сей раз Гэнзи позволил себе приехать к государю запросто, совсем как в те давние дни, когда был простым подданным. Взволнованный государь радостно приветствовал его. Годы не умолили красоты государя Рейдзей, скорее, напротив, сходство же его с Гэнзи сделалось просто поразительным. В рассвете сил, удалившись от дел, он жил теперь тихо и уединенно, наслаждаясь безмятежным покоем в кругу своих близких. Право, что может быть трогательнее. В тот вечер было сложено множество песен и китайских стихов, прекрасных по форме и глубоких по содержанию. Но по обыкновению своему я не стану описывать подробностей, тем более, что всего и сама не знаю. На рассвете, обменявшись на прощание стихами, Гости разъехались, а Гэнзи прошел в покое государыни-супруги. «Теперь, когда вы живете спокойно и неторопливо, мне следовало бы почаще навещать вас», — говорит он. «Так хочется иногда побеседовать о прошлом, о каких-нибудь пустяках, которые с годами вспоминаются все чаще. Но мое нынешнее положение весьма неопределенно, и порой я ощущаю еще большую скованность, чем прежде. Люди гораздо моложе меня, Один за другим вступают на истинный путь, и я чувствую себя безнадежно отставшим. Я не устаю сетовать на непостоянство этого мира и давно уже мечтаю поселиться где-нибудь вдали от мирской суеты, но не хочу лишать опоры своих близких. Я уже просил вас не оставлять их попечениями и надеюсь, что вы не забудете моей просьбы. Государы не очень моложава, и, как всегда, держится с большим достоинством. «К сожалению, теперь мы видимся даже реже, чем в те дни, когда нас разделяли девять врат», — отвечает она. «Откровенно говоря, мне тоже все ненавистно в этом мире, от которого многие отвернулись бесповоротно. Жизнь сделалась для меня тягостным бременем, но я привыкла всегда и во всем полагаться на вас и не посоветовавшись с вами». Источник цитирования не установлен. «Давно уж, друзья...» Отвернулись бесповоротно от мира щиты. Что же делать тому, кто влачит Свои дни в обители старость? Да, живя во дворце, вы могли Хотя бы ненадолго возвращаться в родной дом. Я ждал с нетерпением. А теперь? Разве вольны вы выезжать, когда вам угодно? Увы, мир так изменчив, Но решиться на окончательный разрыв с ним может лишь тот, Кто в полной мере осознал его чьиту, Более того, человек, внутренне готовый к тому, чтобы отречься от мира, нередко оказывается привязанным к нему многочисленными путами. Но откуда такие мысли у вас? Если, поддавшись духу соперничества, вы последуете примеру остальных, люди поспешат превратно истолковать причины. О нет, вы не должны этого делать». «Ах, он так и не понял», — вздохнула государыня. Где, среди каких клубов дыма, блуждает теперь ее несчастная мать? Гэнзи никому не говорил, что Мия Судокуру, принимая столь ненавистное всем обличие, снова появлялась в мире, но от людей ничего не утаишь. И слух о том дошел до государыни-супруги. Глубокое уныние овладело ею тогда, и мир стал казаться еще более постылым. Ей хотелось знать подробности, о чем говорил дух ее матери, какой вид имел но могла ли она прямо спросить об этом Гэнзи? «От кого-то я слышала, что душа моей матери была обременена тяжкими грехами», — сказала она наконец. «Правда, никаких доказательств у меня нет, и я могу лишь догадываться. Сначала, поглощенная собственным горем, я не задумывалась о ее страданиях, но с годами поняла, что должна, заручившись поддержкой надежного наставника, сделать все от меня зависящее, чтобы потушить сжигающее ее пламя. Она права, — подумал Гэнзи, растроганный признанием государыни. «Увы, это пламя подстерегает каждого», — сказал он. И все же как трудно не думать о мирском человеку, пришедшему в мир на то мгновение, пока утренняя роса лежит на травах. Я знаю, что Моку Рену, одному из учеников Будды, удалось довольно быстро облегчить страдания своей матери, но это не значит, что вы сумеете добиться того же. Даже если вы сбросите драгоценные шпильки, в мире останется ваша досада. Лучше постепенно укрепитесь в своем намерении, одновременно делая все возможное, чтобы рассеять те страшные клубы дыма. Признаться, я и сам подумывал об этом, но до сих пор многое отвлекало меня. Мои мечты о безмятежной спокойной жизни так и не осуществились. Остается тешить себя надеждами на будущее — Мол, когда-нибудь, посвятив себя служению, позабочусь и о ней. Ой, я понимаю, сколь неразумно. Они долго еще говорили о том, как тщетно все в этом мире, как хотелось бы им от него отречься, но, увы. Наутро в столице стало известно, что вчера вечером во дворец Рейдзей тайно прибыл министр с шестой линии. Самые знатные вельможи поехали туда, чтобы проводить его обратно. Гэнзи был спокоен за будущее своих детей. Нёга из павильона Павлонии вполне оправдала его ожидания. Удайсё тоже сумел занять значительное положение в мире. Гензи радовался за них и гордился ими, но никому не испытывал он такой нежности, как государю Рейдзей. Государь отвечал ему тем же. И разве не для того так рано отрёкся он от престола, чтобы иметь возможность чаще видеться с Гензи? Вот только государыне-супруге теперь стало труднее выезжать. Она неотлучно находилась при государе, и жили они словно обычная супружеская чета, отдавая дни всевозможным тихим удовольствиям и окруженные еще больше, чем прежде, роскошью. Лишь мысль о страданиях матери омрачала душу государыни и утверждала ее в намерении посвятить себя служению Будде. Однако Гэнзи все не давал своего согласия, и ей ничего не оставалось, как ограничиваться обычными молитвами и благодеяниями. Однако с каждым годом в ее сердце крепло желание уйти от мира, которого тщету она давно осознала. Говорят, что она устроила восьмичастные чтения в памяти покойной Мия Судокуру, и что Гэнзи участвовал в приготовлениях. Продолжение следует.